53. Мама протягивает мне чашку с дымящимся чаем и опускается на кровать рядом. Её взгляд в очередной раз исследует высохшие цветы на моих подоконниках. Она что-то тихо шепчет себе под нос. Прости, что напугала тебя, мам. Я в последнее время расклеилась. Мама кладёт ладони мне на колено и осторожно гладит. Не извиняйся, пожалуйста. Мне и так стыдно. «Что за глупость? Чего тебе-то стыдиться?» Мама печально улыбается, и я вижу, что её глаза влажные. Что не замечала. Что видела только то, что хотела видеть. «Но это потому, что я вас потерять боялась, доченька. Мы в своих страхах большие эгоисты. Даже к своим детям. Я не знаю, что на это ответить, и потому пытаюсь улыбнуться в ответ. «Со мной всё нормально». Нет. Это. Мама указывает глазами на букет, стоящий на тумбочке. Это ненормально. Ты прости меня, Мариш. Я ведь правда думала, что любовь твоя быстро пройдёт. Забыла, что моя младшая дочь тоже выросла. Дети так быстро взрослеют, и иногда хочется их задержать, чтобы подольше сохранить себе. Ты тут совсем ни при чём, мам. Я сама приняла решение расстаться с ним. А я тебя в нём поддержала и несколько месяцев отказывалась видеть, что моя младшая дочь несчастна. Так радовалась тому, что наша семья снова вместе, что стала забывать, в чём смысл этой самой семьи. И в чём же он? В поддержке и в том, чтобы видеть всех её членов счастливыми. Ты была счастлива, что Маргарита снова приезжает домой, и папа тоже. Да. Ты со своей ролью справилась хорошо. А вот мы подкачали. Мариш. Мама берёт меня за руку и сжимает. Если у тебя всё серьёзно, а Денис тебя все эти месяцы ждёт, не думай ни о ком. Иди. Все дети рано или поздно вырастают и живут своей жизнью. А я себя не прощу, если моя дочь станет несчастной, чтобы сделать счастливой меня. Родители отдают детям, а не наоборот. У вас будут свои дети, им отдадите. А морго, мам, как я смогу быть счастливой с Денисом, зная, что она меня ненавидит, и что я никогда не смогу привести его в дом к людям, которых люблю. У неё новые отношения. В них ей будет справиться легче. Не всегда всё в жизни сходится так, как нам хочется. Ты достойна счастья не меньше, чем твоя сестра. Не твоя вина, что твоё сердце выбрало её мужчину. Я запуталась, мам. Я так боюсь снова совершить ошибку, боюсь, что Денис меня не примет, боюсь потерять Маргариту и что снова начну сгорать от чувства вины, которое только стало отступать. Мама молча кивает головой, а потом снова меня обнимает. гладит меня по спине, покачивает и тихо шепчет что-то, что я не могу разобрать. Кажется, это прости